Сладким должно быть вино на Перу у богов Темно-красная романея струйкой сбегала с бороды Перуна и натекала под стол, образуя пахучую лужицу на волшебном ковре Жители сказочного королевства, вытканного на ворсистой поверхности, решили, будто у них начался потоп и перепугались до чертик Маленький звездочет убеждал короля, что с неба капает кровь невиданного великана, которого боги казнили и разрубили на части, чтобы собрать из них заново сказочный мир. Но король, подозрительно шмыгнув чувственным носом, зачерпнул жидкости из озерца, подступающего ко дворцу, сделал пару глотков на пробу и велел собирать эту кровь в бочки, из которых он самолично будет ее убрать дегустировать. Просто народу же пробовать кровь великана категорически запрещалось, так как малая часть по костности и неразумению от неё лишь отравится и обезумеет. Всё-таки пробовать кровь великанов занятие исключительно королевское. И пусть народ видит, что любимый монарх готов принять всю опасность на свою грудь. Заботы этого мелкого ворсеного народца нисколько не беспокоили горных владык, уже порядком захмелевших после долгого застолья. Навка Убава, которой доверили прислуживать на Перу, подала сияющее блюдо с бараньим желудком, набитым гречневой кашей с грибами. Велес взялся резать его ножом, но тугой желудок не давался и выскальзывал он с под ладони, унизанный перстнями. Сочный жир стекал по пальцам владыки лесов, Из-за чего баранья нутро скользила и прыгала как животное Шлем в виде медвежьей головы падал Велесу на глаза И застил слегка помутневший взгляд Немея от собственной смелости Убава перехватила ножик из рук владыки И осторожно раскромсала упругий мешок мышц на дольки Из которых повалилась дымная начинка Велес грузно осел на высокое кресло одобрительно икнул и хлопнул убаву по ягодице, чего-то пришла в величайший восторг. С сияющим взором она унеслась на поварню и притащила оттуда новый кувшин с вином, после чего заново наполнила чашу владыки до самых краев. Велес только собрался благосклонно ощупать ее грудь, как шлем снова упал ему на глаза, и вместо царственного движения... Вышла дно сытливые юрзыни. Однако навка была до того счастлива тем, что её допустили к владыкам и позволили им прислуживать, что приняла пьяные выходки за неслухамную почсть. Неожиданно рука у бавы дрогнула. Вино из чаши выплеснулось на скатерть с самобранку, уставленную блинами, икрой и верчеными поросятами. Раскрасневшееся от оживленного возбуждения лицо побледнело Навка обернулась ко входу и замерла Грохот колес заглушил развязные вопли Велеса и душевную речь Рода Повестующего Перуну о том, как хороши были стародавние времена Облако пыли взметнулось перед широким порогом, которым завешан был вход в шатер Сияющий бог в долгополой однорядке Расшитой золотыми узорами Резко осадил упряжь огнегривых коней И так лихо развернул повозку Что колеса едва не слесли матерчатую стенку С воза соскочил пожилой кузнец С тяжеленным молотом И направился прямо в шатер За ним выпрыгнул лев с перепончатыми крыльями И обожженной гривой А последним Воровато озираясь, выбрался призрачный волк, который прижимал уши и так стрелял глазками по сторонам, будто ожидал, что тут его встретят оглоблями Блистательный возница замешкался, чтобы распрячь и стряножить своих скакунов, те бели копытами рвались на чудесные пастбища, растилающиеся перед воротами рая Увидев вошедших бдительные стражи Мироши и Славута заградили щитами и заступили дорогу, но крылатый лев так на них рявкнул, что оба выронили копья и бросились в рассыпную. Лев города прошествовал в зал, потряхивая палёной гривой и всем своим видом показывая, что порвёт любого, кто посмеет его задержать. У баба заметила грехвост и радостно замахала ему ладонью, приветствуя и подзывая к себе. Однако волк предпочёл спрятаться за львиную спины, поджать хвост, который так и норовил выпрятаться под взгляды недавних гонителей. "О, да у вас пир горой, кажется в самом разгаре. Приятного пищеварения, любезные примеши", с неподаваемой любезностью пожелал сварок. Сгляните, кто пожаловал на огонёк. Не остался в долгу род. Наш чумазый царь со своей колотушкой. Так вымозался, что сразу и не узнать. Вы, государи мои верные, весь день работали. Не унимался кузнец. Когда дело сделано, приятно посидеть за столом и расслабиться. А вы вижу, так перетрудили, что целого бочонка не хватило. Род побогревел, услыхав ту насмешку, вскочил с кресла и заговорил: "Изволишь шутить, царь забытых времён? А ведь мы действительно потрудились на славу. Какой была земля до богов? Голое поле и воды на сколько хватает глаз. Мы превратили землю в цветущий сад и оставили нашим потомкам а они неблагодарные" «Нас же испровадили с глаз долой, лишь бы не видеть. Мы трудились над мирозданием на совесть и оставили его в полном порядке. Не хочешь ли ты этот порядок нарушить? Зачем?» «Выбрался из пещеры. Может, твоя любимая кузня сгорела?» «Не волнуйся, любимый племянник. Обрушение моей кузни ты не увидишь, даже если дождешься скончания веков». «Почему это?» потому что даже бессмертные не доживут до её конца. Крайне довольный триумфом хозяина, лев сложил крыли и гордо уселся на задние лапы, демонстрируя превосходство над обитателями шатра. Чтобы выразить им всю глубину презрения, он зевнул в полную глотку, задрал ляжку и принялся её вылизывать. Грихвост оказался у всех на виду. Пометал с налево, направо, понял, что скрыться не выйдет, и осторожно улегся на ворсистый ковер, положив морду на лапы, как комнатный песик. Рот раскрыл аж было рот, чтобы ответить на колкость сварога, но тут полок шатра снова откинулся, и через порог царственно переступил дачбог, оправляющий драгоценные бармы на плечах». Все трое государей разуму молкли и уставились на него, как на невиданное диво. У старейшины подкосились коленки, он шлёпнулся задом на кресло. Велес пожевал губами, попытался испустить удивлённый возглас, но его попытка провалилась, и он поторопился запить неудачу вином, и лишь Перун вскочил на ноги и так резко отодвинул престол, что рогатина, прислонённая к высокой спинке, упала и грохнулась на ковер. «Ты почему здесь?» Набычившись на дочь бога, выпалил он. «Чего прячешься за отцовской спиной? Где ты сейчас должен быть?» Синяя корзна предводителя горней дружины так колыхнулась, что в ковровом королевстве небо сразу расчистилось и стало безоблачно-голубым. Звездочет задумчиво потер бороду и побежал докладывать государю о внезапной перемене погоды, но монарху было не до него, он храбро испытывал на себе известные свойства великания и крови, и судя по тому, что с престола встать на ноги уже не мог без помощи пары охранников, весьма преуспел в этом. Дачбог внимательно оглядел свою однорядку, убедился, что выглядит небо блистательно и с достоинством выступил из-за спины отца. "До я должен не тебе судить, любезный брат", с чудовищной вежливостью отдвествовал он. "Ой, лучше пани не ссорились, пришло на ум грех хвоста рассердиться. Вспомнят, что собирались надеть мне на голову мешок и сбросить в пекло. О господ, всегда виновата челядь". Он завелял хвостом, но на его миролюбивый жест никто даже не взглянул. «В этот час ты должен править свою колесницу к вечернему морю», — отчеканил Перун. «До захода осталось всего ничего, солнце обязательно закатится в положенное время. Сразу после заката ты войдешь в свой дворец. Отдохнув, пустишь коней на край света, сам сядешь в ладью и поплывешь по подземному океану к восточному острову, где и встретишь рассвет». Ты там вновь запряжёшь коней, наденешь венец, направишь колесницу по небесной тропе, иначе новый день не наступит. Если ты не выполнишь всего этого в установленный срок, нарушится миропорядок. Миропорядок нарушился, когда мы ушли с Серебряного города, с достоинством возразил дожбог. Люди брошены на земле без присмотра, и к жизни правит не воля богов, а слепой случай. Никто не ведёт их за руку сквозь трудности и печали, как было прежде. Ты это называешь порядком? Что за неслыханное бесчинство? Немедленно вернись к колеснице! расфырпел Перун. Нынче осень, день должен идти на убыль, а ты затянул его сверх всякой меры. Меньше часа осталось, чтоб нагнать упущенный срок. А кто это заметит? возразил Дождьбог. Граница дня и ночи дошла до гремячего дола, но весь край выгорел чуть не дотла, а что не сгорело, как раз сейчас тонет в водах потопа. Через час в живых не останется ни людей, ни зверей и птиц. К мёртвым придёт вечная ночь, но пока они живы, пусть порадуются последнему часу, когда видят солнце. Ты что? Метеж поднял, сорвался с места перун. Перемахнув через стол, он в один скачок долетел до дач бога И схватил его за грудки «Не смей перечить государям вселенной!» Брызжа слюной орал князь небесной дружины «Перестань своеволить! Подчиняйся! Я требую! Ты обязан!» Он с такой силой рванул драгоценные бармы Что сорвал их с плеч солнца бога Радужные каменья градом посыпались на ковер, уминая ворсинки Горсть крупных самоцветов закатилась под столы и наделала шуму в Арсеном королевстве, жители которого вообразили, что богатства сыплются прямо с небес. Дождь Бог силой оттолкнул от себя разъёрновавшегося брата по взметнувшемуся корзну которого. Побежали синие веточки молний. Прекратить! Всем разом быстро! загремел сварок И от его мощного голоса стенки шатра затряслись. «Вы мятежники оба, сын весь в отца!» Не слушая орал Перун. «И на совет государей явились, чтоб прогнать нас и захватить власть! Все мы знаем, что надо Сварогу, он хочет вернуться на царство! Мечтает о золотом веке, но ты ошибаешься, дряхлый кузнец! Время вспят не обратить!» твоё царство в прошлом. Что за чудовищные обвинения? Возмутился Сварог. Такое мог выдумать только помутившийся ум. Ой, мисс, немедли оставь моего сына в покое, иначе отведаешь шревнего молота. Тогда и поймёшь, чего стоят твои тонкие копья и стрелы. Бледная как смерть Убава С широкими отуже со глазами выронила из рук блюдо с печёным гусем и попятилась к выходу. Гриховст поднял голову, навострил уши и приготовился к скачку, вот только решить, на кого прыгать и что дальше, никак не мог. Лев перестал чесаться, разинул от удивления пасти и смотрел не мигая на свару владык. Его зрачки превратились в две чёрные точки. Род с Велесом выскочили из-за стола и бросились к Перуну на помощь. Велес размахивал тяжёлой золотой чарой, Род прикрывался серебряным подносом как щитом. "Стоять! Всем не двигаться!" оглушительно загрохотал Сварог, вздымая в руках своё орудие. "Иначе, клянусь, я пробью в небе такую дыру, что мы все загремим в пекло!" Молот внезапно показался грехвосту таким огромным Что хвост сам собой поджался Перун отцепился от дождь бога и с ненавистью задышал, глядя ему в лицо Холодные, страстные, синие глаза хозяина молний Уперлись в горячий, искристый, презрительный взгляд князя света Боги сгрудились, не решаясь возобновить свару «Как вам не стыдно, любезные братья?» — послышался женский голос. Все обернулись. Мимо свороченного на бок стола к ним приближалась макошь. Красные сапоги богини, едва заметные под долгополым платьем, мягко ступали по ворсинкам ковра. Взгляд печально скользил по разрухе, оставленной пьянством и дракой. «Вы, владыки миров, ведете себя, как дрочливые отроки» горела погинь. Злобы и ярость затуманили ваш разум. Вы не ведаете, что творите. Вспомните, не такими ли были бесы, с которыми мы воевали тысячу лет. Чем вы от них отличаетесь? Где благородство и гордость государей вселенной? Сварог опустил молот на пол и отступил назад. Род спрятал поднос за спину. Авельс перенёсся чесать голову золотой чары, который он только что размахивал как дубиной. Дождь Бог наклонился и поднял разорванные бармы. Истинные владыки думают не о себе, а о подданных, продолжала Багиня. Вы затеяли драку в тот миг, когда люди гибнут и молят о помощи. «А вы даже не слышите их мольбы». «Люди сами не слышат нас», — попытался поспорить Велес. «Это они бросили нас, а не мы их. Они нас даже не вспоминают. Не обессудь, любезная сестра, что перечу, но людям мы не нужны». Богиня остановилась и посмотрела на горе Хвоста. Тот с готовностью вскочил, Подним махом перепрыгнул через весь шатёр и вцепился зубами в ковровую бахрому. Упираясь всеми лапами и утробно урча, он отвернул край ковра и откинул подальше, открыв взором пол из прозрачных алмазов, сквозь которые просвечивали отражения нижних миров. Ветер будто нарочно унёс даже маленькие облачка, чтобы они не скрывали картины, разворачивающейся на земле. Боги уставились вниз Глядя на происходящее Сквозь сверкающие грани кристаллов Вода затопила Гремячий дол до верхушек деревьев Печные трубы деревенских домов Торчали из волн Словно маля о пощаде Водоворот прибивал к ним Вырванные с корнем кусты Обломки заборов Размолоченных дверей И собачьих конур Нигде, насколько хватало глаз Не осталось ни клочка сухой земли Лишь ветхое капище на Крутояре Еще поднималось над водами маленьким островком Но и тот сопротивлялся стихии с последних сил И начал уже уступать Волод Сивадур, которому не хватало места на суше Барахтался по горлу в воде и ревел во всю глотку, предчувствуя скорый конец. Его рёв заглушал шёпот селян у павших на колени перед каменными кумирами. Водоворот, окруживший со всех сторон остров, заставил людей почувствовать себя бессильными и ничтожными. Бежать было некуда, спасаться негде. Вдобавок под небесами парил змей, хищно высматривающий добычу. Одна волна пламени из его огненной глотки, и остатки жизни слезнула бы с жалкого клочка с уши, как языком Людям осталось одно — молиться Но была ли надежда на то, что их кто-то услышит? «Господи мой роди!» — шептал Воропая, прижавшись горячечным лбом к холодному камню кумира «Ты всегда был добр ко мне, мы с тобой одного поля ягодки, ты староста среди богов, я среди людей, неужели ты бросишь меня? Гляди, я погибаю, еще миг и волна унесет меня со мной, жену, сына, внучку, всю большую семью, которой завидовали за богатство, но которую уважали». Разве я не трудился, как ты завещал? Разве не копил добро, не делил его с домочадцами, не заботился о потомстве? Так за что ты разгневался на меня? Или, может, ты просто не знаешь, что тут творится? Тогда посмотри на землю Умоляю тебя, посмотри Мы все, все селяне Стоим перед тобой на коленях Если ты не спасешь нас То настанет конец За спиной воропая истово бил землю лбом Жихарь с женой и детьми Рядом с ними гнул свою длинную Нескладистую спину Петюня Напротив лес обниматься с холодным камнем Щеробор от которого шуму было как всегда больше, чем толк. Слова молитвы отчётливо доносились до небесного шатра, в котором сгрудились умолкающие боги. Грехвост потерзал для виду край коврика и тихонько отполз в сторонку, поняв, что его суета в этот миг не нужна. Владыка рот, чьё лицо стало задумчивым и печальным, теребил бороду и вглядывался в происходящее на земле через кристаллы грани которых увеличивали и отображали картинки мелькающие в поднебесной дали. Перун встал на одно колено и склонился к Алмазам, сквозь которые ясно просвечивал сикумир, до удивления похожий на самого бога. Не осталось надежды, шептал князь Кумиру Перуна. В отличие от Воропая, Всевол отстоял в полный рост. Но ион прижимался к каменному истукану и трогал его ладони, словно надеясь отогреть живым телом и заставить говорить. Я служил тебе верой и правдой, говорил князь. Властвовал, судил и сражался. Пусть враги оказались сильнее и заставили отступить, но я всё ещё князь. Я слуга твой, пока куда я жив. «Умоляю! Услышь меня! Приди на помощь! Дай сил!» Рядом верный нежат и молился, не решаясь приблизиться, чтобы не помешать князю. Коняй хлопал глазами, не зная, что делать, и только мешался, но старому кметю было не до него. «Господи Перуне!» тяжело дышал кметь. Ты ж знаешь, я я красивых слов говорить не умею. Были силы, был молод, тогда воевал, пол земли исходил и нигде враг не увидел моей спины, а теперь я стал старым. Что же, выбросишь меня как ненужную ветвь, заставишь утонуть как мышь в норе? «Не такой смерти я ждал от тебя, если и погибать, то со славой». Не срами меня, подари мне погибель подходящую для бойца Если будет на то воля твоя, то я и послужу еще Пусть уж и нет прежних сил, пусть ноют колени и не гнется спина Но я все еще тот нежата, который первым врубался во вражеские полки Которого ты знал, как своего лучшего витязя Грозный князь, воевода небесного воинства, жизнь и воина флажаться на твой алтарь. Не оставь и ты нас, старых бойцов не забудь, что мы жили и гибли только ради тебя. Бабы собрались вокруг верху славы, духани, русаны и остальные селянки, кроме разве что самых молоденьких дев Держались за края её платья, как будто цепляясь за последнюю надежду. Сама княгиня обняла руками статую Мокоши и тихим, но отчётливым голосом прочитала: "Государыня, государня горнего мира, царицы небес, посмотри, гремячий дол гибнет в огни и потопе. Прежде мы, жёны, надеялись на мужей, и не зря. За ними мы были как за стеной, и они всегда знали, как нас защитить. Но теперь пришла беда, перед которой не устоят и они. Мы, твоей дочери, беззащитны. Мы брошены на произвол злой судьбы, умоляю. Не оставляй нас. Замолви словечко перед государем Игорнего мира, твоё слово дороже золота. Боги не смогут тебе отказать. Если они нас не спасут, не спасёт никто. Упроси их победить чудище, как они делали в старые времена. Упроси усмирить потоп. Слово жены звучит тихо, но для мужа оно громче грома и твоё слово боги услышат, если ты за нас вступишься. Попечалюся за своих дочерей. Богиня Макош положила ладонь на гладкую грань кристалла, сквозь которую синие очи княгини виднелись так ясно, словно та глядела на горних владык с другой стороны небосвода. По щеке богини сбежала слеза на Макош, быстро её смахнула и перевела взгляд на ирогневу, что склонилась перед небольшой, но изящной истотой лелель, скромно притулившись с краю аллеи кумиров. Ребаем лавом, а я чело у неё за спиной, а с ней рядом с добрый десяток босых деревенских девок. Некоторые из которых голосили и выли, а другие хватались за книжну, словно она служила соломинкой для утопающих. Леля, ты самая юная из богинь, тихо шептала Ирогнева. Ты охотница и игрунья, бродишь по лесам и полям, ну прямо как я. Только я на земле, а ты там, на небе. Но я знаю, ты слышишь меня. Говорят, кого боги любят, Тем шлют самые тяжелые испытания. Я едва повзрослела и тут же влюбилась в мужчину, Глаза которого горели волчьим огнем. Я и поцеловать-то его не успела. Вместо поцелуя он потребовал, Чтобы я распорола ему грудь мечом И пронзила сердце. Вот такая вышла у нас любовь. Видно... Так боги шутят, когда выпьют вино, а я будто себя убила. И не знала бы, как с этим жить, да тут новая штука конец всему миру. Пожар, потоп. Получается, что долго мучиться не придётся. И на том спасибо, горним владыкам, обо всём позаботились. Не за себя прошу. Посмотри на деревенских девок. Вон они. Дуры басы, только воют и голозят. Ни на что больше не годны, а все же И они хотят бабского счастья Хотят влюбляться и целоваться Хотят красивой свадьбы, чтоб всю жизнь потом помнить Хотят, чтобы муж их любил и ласкал Хотят рожать сыновей с дочерьми, несмотря на все муки А потом их кормить и растить, как растила тебя твоя мать Государыня и Великая Чаровница Грехвост лег у ноги Макоши И боясь пошевелиться Вслушивался в такой знакомый, такой родной для него голос девушки Глаза княжны были такими светлыми, что казалось, будто они отлиты из чистейшего льда, сияющего под морозным небом Волк не удержался и попытался лизнуть любимое лицо, но его шуршавый язык нащупал лишь гладь алмаза Лицо любимое было на той его стороне, далеко-далеко за гранью дозволенного тела В одном мире, на другом краю радужного моста, рядом с Вороку Грюм оскрестил на груди руки и наблюдал за своим каменным двойником, торчащим среди уходящего под воду капища. Каменный бог-кузнец с молотом в руке возвышался с края капаво сиредца, и так же с кузнечным молотом стоял напротив него могучий валуй. Из-за плеча которого несомненно выглядывал его помощник Шумила. Все молят своих покровителей о пощаде, даже не думая понижать голос, гремел мастеровой. Они просят сохранить их бесценной жизни, просят помощи. Мне не нужна помощь. Мне нужна справедливость. Если огненный змей заберёт наши души, если вода смоет наши тела, пусть так и будет, видать это судьба. Но я не уйду в иной мир, зная, что над нашими трупами станут глубиться поганые чудища. «Господине свороже, окажи настоящую милость! Прибей своим молотком тех, кто угробил наш мир! Не дай нам погибнуть без мести! Пусть ни один из врагов не успеет порадоваться своей победе!» Шумило бледнел, слушая слова своего наставника, Но даже дрожа от страха, повторял их, собирая остатки воли. На небесах сварок молчи кивал головой, заранее обещая просителю кузнецу исполнить его последнюю волю. Забыв о раз, прях его обнял Велес, откинувший с головы шлем из звериного черепа. В ушах у медвежьего бога звучал голос Лутохи. Посмотри, господине, как бежит из горящего леса зверьё От маленькой белки до могучего лося, от выхухоли до медведя Все равны перед огненной силой С пламенем не совладает никто, и никто от него не уйдёт Ни маленький, ни большой бед Господине, людей ты можешь не щадить, кто они тебе? Муравьи да и только. Но дикое зверьё твой народ, а ты его пастырь. Не упасёшь его, пропадёт. Крики боли и страха будут стоять у тебя в ушах до скончания времён. Как же тебе не жалко такого добра? Позаботься о нём, как добрый хозяин заботится о своём стаде. Молитва утихла, владыки молчали. Что будем делать, любезные братья? спросил дожбог, глядя в родичей своими карими, искрящимися очами. Надо же, оказывается, люди нас не забыли, проговорил тихо род. Они в нас нуждаются, молята помощи добавил Перун. Что, а люди с досадой откликнулся Верес. Они о себе позаботятся, а вот зверё совершенно беспомощно. Не приложу руку, пропадёт моё стадо. Грихос замер, перестал часто дышать и даже спрятал язык, свисавший из пасти алой трепещущей лентой. Действовать нужно немедленно, хмуро проговорил Сворок. Времени не осталось. Это у твоего отпрыска. Не осталось времени, чтобы вернуть колесницу на место, возрызлил рот. А мы своё дело знаем, и, обернувшись к Перуну, добавил. Готов ли ты выступить, любезный брат? Разумеется, приподнимаясь с колена, ответил Перун. Хмель давно уже выветрился из его головы. Тогда все за дело! распорядился владыка. «Кузнец в кузню! Солнце в вечерний дворец, а князь грозы на охоту! Давненько ты не охотился, верно?»